Тот же прицел, что и у Никиты — свести стук до минимума, вытравить из ближайшего окружения чекистскую коросту. Так или иначе, после первого полугода на посту главкома особой ударной армии Никита добился своего. Вокруг него стояли верные или казавшиеся ему таковыми крепкие мужики и не хамы. Поразумевалось, что и не стукачи,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 Он отменял сопровождение и брал с собой только любимую собаку Крутолобова Тугодума лабрадора по имени Полк. Ни в коем случае не полкан, черт вас побери! Не смейте звать фронтовую собаку презренной дворовой кличкой, скользя.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 Градов продумывает дальнейшие удары по фон Боку и Аррунштату. Между тем всемогущий владыка трехсоттысячного воинства старался прежде всего разогнать по жилам кровь, прочувствовать каждую свою мышцу, пальцы, шею, грудь, длинные мышцы спины и черепаший панцирь живота мощных львят.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 кожно мышечно костянному контейнеру, в котором путешествует его суть. Неясные эти, казалось, столь необходимые для самоосознания чувства постоянно отвлекались звуками близкой войны. то прогревающимися за березовыми рощицей танковыми моторами, то отголоском внезапно вспыхивающих на передовой артиллерийских дуэлей, то на растающим и отлетающим и снова на растающем и ревом сцепившихся в небе самолетов. Война тысячи кожномышечно-костных контейнеров в живой сути.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 свою личную неповторимую суть, которая тут же растворяется в черных клубах стоящего на весь охват неба пожарящего. дальнейшее молчание, если конечно не считать гниения и мерзких запахов, которые вопиют к кому, к чему, странно.